Глава шестая. Труп врага всегда пахнет хорошо. В наше время какие сборища людей, как бы нарядно они ни были, не могут дать представление об описываемом зрелище. Мягкие, роскошные и яркие одежды, завещенные пышной модой Франциска I, следующему поколению, еще не превратились в узкие темные платья, которые позднее вошли в моду при Генрихе III. Наряд самого Карла IX, не такой пышный, но, пожалуй, более изящный, чем носили в предыдущую эпоху, выделялся своим художественным совершенством. Наша действительность не дает ничего, что можно было бы сравнить с такой процессией. Все великолепие современных нам парадов сводится к симметрии и мундиру. Пажи, стременные, дворяне второго ранга, собаки и запасные лошади, следовавшие с боков и сзади, придавали королевскому поезду вид настоящей армии. В хвосте этой армии шел народ, вернее, народ был всюду. Он шел сзади, впереди, с боков, крича одновременно «И да здравствуй!» и да здравствует, и бей поскольку в шествии участвовали также гугеноты, перешедшие недавно в католичество. Но, несмотря на это, народ был все же зол на них. Утром в присутствии Екатерины и герцога Гиза Карл IX заговорил с Генрихом Наварским как о самом обыкновенном деле о том, чтобы поехать посмотреть на виселицу Монфакона. Иными словами, на изуродованный труп адмирала, который там висел. Первой мыслью Генриха Наварского было уклониться от участия в поездке. Этого и ждала Екатерина. При первых же его словах, выражавших чувство брезгливости, она обменялась с герцогом Гизом взглядом и усмешкой. Генрих Наварский заметил то и другое, понял, что это значило, и сразу, взяв себя в руки, сказал... «А в самом деле, почему бы мне и не поехать? Я католик, и у меня есть обязательства по отношению к новому вероисповеданию». Затем, обращаясь к Карлу IX, добавил, «Ваше Величество, можете положиться на меня, я буду всегда счастлив сопровождать вас, куда бы вы ни ехали». И быстро окинул взором всех, интересуясь, чьи брови нахмурились от этих слов. Во всем блестящем королевском поезде этот сын-сирота, этот король без королевства, этот гугенот-католик, пожалуй, больше всех приковывал к себе любопытные взгляды толпы. Его характерное удлиненное лицо, немного простонародные манеры, приятельское отношение к низшим, доходившее до степени несовместимой с королевским саном, но усвоенное с детства среди бернских горцев и сохраненное до самой его смерти – все это – выделяла Генриха в глазах толпы, откуда раздавались голоса. «Ходи к обедне, Анрио! Ходи почаще!» На это Генрих Наварский отвечал. «Был вчера, был сегодня и буду завтра. Святая пятница! Кажется, довольна?» Маргарита ехала верхом. Красивая, цветущая, изящная. Все дружным хором восхищались ею. Но, надобно на сказать, что слышалось немало похвал и по адресу ее подруги, герцогини Неверской, подъехавшей на белой лошади, которая возбужденно потряхивала головой, точно гордясь своей ношей. — Что нового, герцогиня? — спросила королева Наварская. — Насколько мне известно, мадам? — Ничего, — ответила герцогиня Неверская громко. Затем тихо спросила, — А что стало с гугенотом? — Я нашла ему почти надежное убежище. — ответила Маргарита. — А что ты сделала с твоим великим человекоубийцей? убийцей Он захотел участвовать в этом торжестве и едет на боевой лошади герцога Неверского, огромный как слон, страшный всадник. Я разрешила ему присутствовать на этой церемонии, надеясь, что твой гугенот из осторожности будет сидеть дома, а, следовательно, нечего бояться, что они встретятся. — О, если бы он и был здесь ответила Маргарита. «А его, кстати, нет, то думаю, что и тогда бы не произошло стычки. Мой гугенот только красивый юноша и больше ничего. Он голубь, а не коршун. Воркует, а не клюется». «Судя по всему», — сказала она непередаваемым тоном, слегка пожав плечами, — «это мы думали, что он гугенот, а на самом деле он буддист, и его религия запрещает проливать кровь». «Куда же девался герцог Алансонский?» спросила Анриета. — Я его не вижу. Он нас догонит. Сегодня утром у него болели глаза, и он хотел остаться дома. Ведь Франсуа, стараясь не быть одних взглядов со своим братом Карлом и братом Генрихом, очень благосклонен к гугенотам. А так как это всем известно, то ему дали понять, что король истолкует его отсутствие в дурную сторону. Тогда он решил ехать. Да, вот смотри, вон там, куда все смотрят, где кричат. Это он проезжает в Манмартские ворота. «Верно, это он, я вижу», — сказала Анриета. Ей-богу, сегодня он очень недурен собой. С некоторого времени герцог Франсуа усиленно занимается своей особой. Наверняка влюбился. «Видишь, как хорошо быть королевским принцем. Он скачет прямо на народ, и все расступаются». «Он и на самом деле всех нас передавит», — смеясь сказала Маргарита. «Боже, прости мне мои прегрешения». «Герцогиня, велите вашим дворянам посторониться, а то вон там один, если не посторониться, так его раздавят». «О, это мой бесстрашный!» — воскликнула герцогиня. «Смотри, смотри!» Как нас действительно выехал из своего ряда, направляясь к герцогини Новерской. Но в то самое мгновение, как он пересекал внешний бульвар, отделявший улицу от предместья Сен-Дени, какой-то всадник из свиты герцога Алансонского, тщетно сдерживая свою занесшуюся лошадь, налетел прямо на пьемонца. Как Анас покачнулся на своем богатырском скакуне, чуть не потерял шляпу, успел подхватить ее и обернулся, пылая яростью. Боже мой! «Это месье сказала Маргарита на ухо своей приятельнице. «Вон тот бледный, красивый молодой человек!» — воскликнула герцогиня, не будучи в силах сдержать свое первое впечатление. «Да-да, тот самый, что чуть не перекувыркнул твоего пьемонца!» «О, это может кончиться ужасно!» — сказала герцогиня. «Они смотрят друг на друга. Узнали!» «Действительно!» Как она собернулся, узнал Ламоля и даже упустил повод от удивления, будучи уверен, что он «убил» своего бывшего приятеля или, по крайней мере, надолго вывел его из строя. Ламоль тоже узнал пьемонца и вдруг почувствовал, как вспыхнуло его лицо. В течение нескольких секунд, достаточных для выражения всех затаенных чувств их обоих, Они впивались друг в друга таким взглядом, что привели в трепет обеих дам. После этого Ламоль, осмотрев все кругом и, видимо, сообразив, что здесь не место для взаимных объяснений, пришпорил лошадь и догнал герцога Алансонского. Как он нас постоял с минуту на том же месте, закручивая ус все выше, пока кончик уса не ткнулся ему в глаз. Наконец он решил двинуться за всеми, так как Ламоль, не говоря ни слова, поехал прочь. «Да, да!» произнесла Маргарита с горечью разочарования. Я не ошиблась. Но это уж слишком. И она до крови прикусила губы. «Он очень красив», — ответила герцогиня тоном утешения. Как раз в эту минуту герцог Алансонский занял место позади короля и королевы матери. И таким образом дворяне герцога, следуя за ним, должны были проехать мимо Маргариты и герцогини Наверской. Поравнявшись с ними, Ламоль снял шляпу, поклонился до самой шеи своей лошади и, не надевая шляпы, ждал, что Ее Величество удостоит его взглядом. Но Маргарита гордо отвернулась. Ламоль заметил на лице королевы презрительное выражения и стал из бледного зеленым. Больше того, он вынужден был ухватиться за гриву лошади, чтобы не упасть на землю. «Ой-ой, жестокая женщина!» сказала герцогиня-королеве. «Посмотри же на него, а то он упадет в обморок». «Только этого еще не доставало», ответила королева с уничтожающей усмешкой. «Нет ли у тебя нюхательной соли?» Герцогиня Неверская ошиблась. Ламоль хоть и покачнулся, но справился с собой и, укрепившись в седле, поехал занять свое место в свите герцога Лансонского. В это время королевский поезд двигался вперед. Вдали стал вырисовываться зловещий силуэт виселицы, поставленный и обновленный Энгерандом де Мариньи. Никогда еще не была она увешана так густо, как в этот день. Приставы и гвардейцы прошли вперед и стали широким кругом вокруг ограды. При их приближении вороны, сидевшие на виселице, поднялись, огорченно каркая, и улетели. В обычные дни Монфаконская виселица служила прибежищем для собак, привлекаемых частую добычей, и для грабителей-философов, заходивших сюда размышлять о грустной стороне их ремесла. В этот день собаки и грабители отсутствовали. По крайней мере, их не было видно. Первых вместе с воронами разогнали приставы и гвардейцы, вторые сами смешались с толпой, чтобы применить ловкость своих рук, от которых зависит веселая сторона их ремесла. Поезд приближался к виселице. Первыми подъехали к ней Карл IX и Екатерина. За ними герцог Анжуйский, герцог Алансонский, король Наварский, герцог Гис и их дворяне. Дальше королева Маргарита, герцогиня Неверская и все дамы, составлявшие, как говорили, летучий эскадрон королевы-матери. Еще дальше пажи, стременные лакеи и народ. Всего тысяч десять человек. На главной виселице висела какая-то бесформенная масса. Обезображенный труп, почерневший, покрытый запекшейся кровью и слоем свежей беловатой пыли. У трупа отсутствовала голова, поэтому он был повешен за ноги. Но всегда изобретательный народ заменил голову пучком соломы и поверх него надел человеческую маску. А какой-то насмешник, знавший привычки адмирала, всунул в рот ей зубочистку. Вся эта процессия из разряженных вельмож и прекрасных дам, двигавшаяся мимо почерневших трупов и длинных грубых перекладин виселицы, представляла собой жуткое, причудливое зрелище, напоминавшее картину Гойи. И чем шумнее выражалась радость посетителей, тем резче противоречила она мрачному безмолвию и мертвой бесчувственности трупов, которые служили предметом для насмешек, приводивших в дрожь самих насмешников. Многим было тяжело смотреть на эту страшную картину. И в группе обращенных гугенотов выделялся своей бледностью Генрих Наварский. Как не умел он владеть собой, какой бы способностью скрывать свои чувства не наградило его небо, он все же не мог выдержать. Пользуясь тем обстоятельством, что от этих человеческих останков шел невыносимый смрад, Генрих подъехал к Карлу IX, остановившемуся вместе с Екатериной перед трупом адмирала. Сир. Сказал он, не находит ли, Ваше Величество, что этот жалкий труп пахнет очень скверно, и что не стоит здесь оставаться дольше? Ты так думаешь, Анрио?» — сказал Карл Девятый, глаза которого горели жестокой радостью. Да, сир? А я держусь другого мнения: Труп врага всегда пахнет хорошо. Сир! вмешался в разговор Таван. «Если вы знали, что мы поедем навестить адмирала, то вашему величеству следовало пригласить Рансара, вашего учителя поэзии. Он тут же составил бы эпитафию старику Гаспару». «Можно обойтись и без него?» — ответил Карл IX, «Составим ее сами». И, подумав одну минуту, сказал, «Ну, например, послушайте вот это. Вот, адмирал, когда бы вы были строги, то чести бы ему не оказали вы». Он опочил, повешенный за ноги, за неимением головы. «Браво, браво!» — закричали дворяне-католики, тогда как обращенные гугеноты молчали на хмуре брови. Генрих в это время болтал с Маргаритой и герцогиней Неверской, делая вид, что не слышал королевского экспромта. «Едем, едем, сын мой!» — сказала Екатерина, начиная чувствовать себя нехорошо от этого зловония заглушавшего все ароматы духов, которыми она была опрыскана. «Едем!» «Нет такой хорошей компании, которая бы не расходилась!» «Простимся с адмиралом и едем в Париж!» Она иронически кивнула головой адмиралу, так как прощаются с хорошим другом, заняла место в голове колонны и выехала на прежнюю дорогу, а за нею последовала вся процессия, двигаясь мимо трупа коленьи. Солнце уже спускалось к горизонту. Толпа хлынула вслед за их величествами, наслаждаясь великолепием королевской процессии во всех ее подробностях. Вместе с толпой ушли и жулики. Таким образом, минут через десять после отъезда короля уже не оставалось никого близ изуродованного трупа адмирала, овиваемого лишь набежавшим вечерним ветерком. Говоря «никого», мы ошибались. Какой-то дворянин на вороной лошади, очевидно, не успевший, из-за присутствия высоких особ хорошенько рассмотреть бесформенный и почернелый человеческий обрубок остался позади и с удовольствием разглядывал цепи, крюки, каменные столбы, и, словом, веселицу со всеми ее приспособлениями, которые ему, приехавшему в Париж лишь несколько дней тому назад и не знавшему усовершенствований, свойственных столицам, казались, несомненно, верхом самого ужасного безобразия, какое только может придумать человек». Читатель, конечно, догадался, что этот дворянин был Аннас. Изощренный глаз одной из дам напрасно искал его в процессии и, пробегая по ее рядам, не находил. Но Коканназа разыскивала не только дама. Другой дворянин, заметный по своему белому калету и изящному перу на шляпе, посмотрев вперед, затем по сторонам Вздумал посмотреть назад, где сразу увидел высокую фигуру Каконнаса и богатырский силуэт его коня, резко выступавший на фоне неба, окрашенного последними лучами солнца в багряный цвет. Тогда дворянин в калете из белого атласа свернул с дороги, по которой двигалась процессия, и, сделав круг по маленькой тропинке, вернулся к виселице. Почти сейчас же дама, в которой мы узнаем герцогиню Неверскую, как мы признали, как она с высоком на вороном коне, подъехала к Маргарите. «Маргарита, мы ошибались обе», — сказала она. Пьемонтец остался позади, а Ламоль поехал за ним следом». «Дьявольщина!» — смеясь, ответила Маргарита. «Из этого что-нибудь да выйдет. Признаюсь, я бы не без удовольствия отказалась от своего мнения о нем». Маргарита обернулась и увидела Ламоле в то время, как он производил вышеописанный маневр. Тут же обе принцессы решили оставить королевскую процессию, благо им представлялся удобный случай. В это время процессия делала поворот, минуя проезжую дорожку, обсаженную широкой живой изгородью. Причем дорожка заворачивала в обратную сторону и проходила в 30 шагах от виселицы. Герцогиня Неверская шепнула что-то на ухо командиру своей охраны. Маргарита сделала знак Жиони, и все четверо, проехав некоторое расстояние по этой проселочной дороге, спрятались за кустами изгороди, ближайшими к тому месту, где должно было произойти событие, видимо, возбуждавшее в дамах сильное желание быть его зрительницами. Как мы сказали, их отделяло шагов... Тридцать от того места, где восхищенный, как она, самозабвенно жестикулировал перед трупом адмирала. Маргарита сошла с лошади, за ней герцогиня Неверская и Жиона. Командир тоже спешился и взял в руки поводья от четырех лошадей. Густая зеленая трава служила для трех женщин троном, которого так часто и безуспешно добиваются принцесс. Просвет в изгороде позволял им видеть все». Ламоль уже закончил свой кружной путь, подъехал к Каканасу сзади и, протянув руку, хлопнул его по плечу. Пьимонтец обернулся. О, так это не сон? воскликнул Каканас. Вы все еще живы? Да, месье, я еще жив, ответил Ламоль. Не по вашей вине, но я живу. Дьявольщина, я вас узнал, несмотря на вашу бледность, ответил Каканас.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 «Ведь есть же такие изуверы, которые обвиняют нас, будто мы избивали даже грудных младенцев-гугенотиков!» «Граф, я больше не гугенот!» — ответил Ламоль, склоняя голову. «Я имею счастье быть католиком!» «Вот так-так!» — воскликнул Коканназ и расхохотался. «Вы обратились в истинную веру?» «О, ловко сделано!» «Месье!» — продолжал Ламоль все так же серьезно и вежливо. Я дал обет перейти в католичество, если спасусь от избиения». «Граф», — ответил Коканас, — «ваш обет очень благоразумен, и я вас поздравляю». «Может быть, вы дали и другие обеты?» «Да, я дал и другой обет», — ответил Ламоль, совершенно спокойно поглаживая шею своей лошади. «Какой же?» «Повесить вас вон там, над адмиралом Калиньи, на том гвоздике. Он точно ждет вас». «Живьем, как есть?» — спросил Коканназ. «Нет, месье, сначала я пропущу свою шпагу сквозь ваше тело». Коканназ побагровел, глаза его сверкнули зеленым огоньком. «Взгляните на этот гвоздик», — ответил он с издевкой. «Да, ну и что же этот гвоздик?» «Вы не доросли до него, мой миленький дворянчик», — ответил Коканназ. «Я встану на вашу лошадь, мой великан-человек-убийца», — возразил Ламоль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 Я был бы не в силах хорошо прицелиться, потому что у меня дрожат руки из-за ран, которые вы нанесли мне так предательски. — Мою башку! — прорычал она, спрыгивая с лошади. — Отту его, отту! Слезайте, граф, и обнажайте шпагу! И как Коканас выхватил свою шпагу. — Мне послышалось, что твой гугенот назвал его голову башкой! — прошептала герцогиня Верской на ухо Маргарите. — Разве, по-твоему, он некрасив?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 Оба не доверяли своим силам. При каждом резком движении тому и другому приходилось делать над собой усилия, превозмогая стреляющие боли в ранах. Тем не менее Ламоль с горящими, сосредоточенными на одной точке глазами, полуоткрыв рот и стиснув зубы маленькими, но твердыми и четкими шагами, наступал на своего противника. Как Аннас, чувствуя в Ламоле мастера фехтовального искусства, все время отходил, хотя шаг в шаг, но все же отходил. Так оба противника дошли до той канавы, за которой находились зрители. Как Коканас, сделав вид, что отступал с одной лишь целью — быть ближе к своей даме, сразу остановился, воспользовался слишком глубоким переносом шпаги у ламоля, с быстротой молнии нанес прямой удар, и тотчас на белом атласном халете его противника появилось кровавое пятно и стало растекаться. «Смелей!» — крикнула герцогиня Неверская. «Ах, бедняжка ламоль!» С горечью воскликнула Маргарита. Ламоль услышал ее возглас, бросил на нее взгляд, проникающий в сердце глубже, чем острее шпаги, и, выполнив шпагой обманный оборот, сделал выпад. На этот раз обе дамы вскрикнули в один голос. Окровавленный конец рапиры Ламоля вышел из спины как аннаса. Однако ни один из них не упал. Оба стояли на ногах, изумленно глядя друг на друга. Каждый чувствовал, что при малейшем движении потеряет равновесие. Пьемонтец раненый более опасно, чем его противник, наконец сообразил, что с потерей крови уходят его силы. Тогда он навалился на Ламоле, обхватил его одной рукой, а другой старался вынуть из ножен кинжал. Ламоль собрал все свои силы, поднял руку и рукоятью шпаги ударил как Аннаса в лоб. После чего пьемонтец, оглушенный ударом, наконец упал, но, падая, увлек за собой противника, и оба скатились в канаву. Маргарита и герцогиня Неверская, увидев, что они чуть живы, но все еще пытаются прикончить один другого, сейчас же бросились к ним в сопровождении капитана. Но прежде чем все трое успели добежать, противники разжали руки, глаза их закрылись, Оружие выпало из рук, и оба в последнем судорожном движении распластались на земле. Вокруг них пенилась большая лужа крови. «Храбрый, храбрый ламоль!» — воскликнула Маргарита, уже не сдерживая восхищения. «Прости, прости, что я не верила в тебя!» И глаза ее наполнились слезами. «Увы, увы, мой мужественный Анибал!» — шептала герцогиня Верская. «Мадам, скажите, видали вы когда-нибудь таких неустрашимых львов?» И она громко зарыдала. Черт подери! Крепкие удары!» — говорил капитан, стараясь остановить кровь, которая текла ручьем. «Эй, кто там едет? Подъезжайте скорее!» Действительно, в полумраке сумерек показался какой-то человек на таратайке, выкрашенный в красный цвет. Он сидел спереди и распевал старинную песенку, вероятно, пришедшую ему на память по поводу чуда у гробницы невинно убиенных. По зеленым берегам, тут и там, мой боярышник отрадный, ты киваешь головой, как живой, мне чаще виноградный.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 Человек, своей отталкивающей внешностью и суровым выражением лица, представлявший странное противоречие с этой нежной идиллической песней, остановил свою лошадь, слез с таратайки и, наклонившись над телами двух бойцов, сказал «Прекрасные раны! Но те, что наношу я, будут получше этих!» «Кто же вы такой?» — спросила Маргарита, чувствуя помимо своей воли какой-то непреоборимый страх. мадам. — отвечал этот человек, кланяясь до земли. — Я мэтр Кабош, палач Парижского суда, и ехал развесить на этой виселице товарищей для месье-адмирала. — А я королева Наварская, — сказала Маргарита. — Свалите здесь трупы, выстелите таратайку чепраками с наших лошадей и потихоньку везите вслед за нами этих двух дворян в Лувр.